Итак, мы поладили с Джесси Своннелл, которая прослужила у меня два года и очень мне нравилась, хотя у нее были свои недостатки. Она инстинктивно не любила родителей тех малышей, за которыми ходила. По отношению к Розалинде была сама доброта. Думаю, она могла умереть за неё. Меня же рассматривала как неизбежную помеху, хотя выполняла правда крайне неохотно мои распоряжения даже если не была с ними согласна зато если что нибудь случалось она оказывалась незаменимой доброй готовой помочь умеющей ободрить да я уважала джессис оннелл надеюсь она прожила хорошую жизнь и достигла всего чего хотела итак все устроилось Розалинда, я, Джесси и Люси перебрались на Эдисон-Роуд, и началась семейная жизнь. На этом, однако, мои поиски не закончились, и я хотела найти квартиру без мебели, которая могла бы стать нашим постоянным жилищем. Это, разумеется, было не так-то просто, а по правде сказать, чертовски трудно. Заслышав о чем-то подходящем, Я начинала звонить, писать письма, срывалась с места. Казалось, ничто не могло меня остановить. Но квартира оказывалась то грязной, то убогой, то доведенной до такого состояния, что трудно было представить себе, как в ней можно жить. К тому же меня постоянно опережали. Мы изъездили весь Лондон. Хемпстед, Чизуин, Пимлико, Кенгсингтон, Сент-Джонский лес. Дни мои состояли из бесконечных автобусных переездов. Мы побывали во всех конторах по найму и продаже недвижимости, и в скором времени начали серьезно беспокоиться. Договор на аренду меблированной квартиры был заключен только на два месяца. По возвращении химическая миссис Энн со своей замужней дочерью и ее детьми едва ли захочет продлить его. Мы должны были что-то найти. Наконец нам, кажется, повезло. Мы ухватили или более-менее ухватили квартиру в Беттерси-парк. Цена была разумной. Хозяйка, мисс Левелин, собиралась освободить ее в течение месяца, но, похоже, не возражала выехать и пораньше. Она переезжала в другой район Лондона. Вроде бы все устроилось, но радоваться было рано. Нас постиг страшный удар. Недели за две до того, как нам предстояло вселяться, мисс Левелин сообщила, что не может переехать в свою новую квартиру, поскольку семья, ее занимавшая, не могла переехать в свою. Цепная реакция. Это был жестокий удар. «Мы звонили мисс Левелин каждые два-три дня». Но с каждым разом информация была все менее утешительной, все больше препятствий вставало на пути переезда тех людей в их новую квартиру, и, соответственно, все более сомнительной представлялась перспектива освобождения нашей. Наконец выяснилось, что дело может уладиться не раньше, чем месяца через 3-4, да и то не точно. Мы снова стали лихорадочно изучать объявления, звонить агентам по найму и продаже недвижимости и все такое прочее. Время шло, и теперь мы были уже в панике. Но тут позвонил агент и предложил нам не квартиру, а дом. Небольшой дом в районе Скарсдейлских вилл.